Глава 13. Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет, но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. Первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что, несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем, и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присутствии Николая сообщить ему, в чем дело, но не выдержала, заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув и, очевидно смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним – за расстройство дел и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на богатой невесте и за выбор бесприданной Сони Он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня, и что виновен в расстройстве дел только один он своим митенькой и своими непреодолимыми привычками. Отец с матерью больше не говорили об этом деле с сыном, но несколько дней после этого графиня позвала к себе Соню, и с жестокостью, которой не ожидали ни та, ни другая, графиня упрекала племянницу в заманивании сына и в неблагодарности. Соня молча с опущенными глазами слушала жестокие слова графини и не понимала, чего от нее требуют. Она всем готова была пожертвовать для своих благодетелей. Мысль о самопожертвовании была любимой ее мыслью, но в этом случае она не могла понять, кому и чем ей надо жертвовать. Она не могла не любить графиню и всю семью Ростовых, но и не могла не любить Николая и не знать, что его счастье зависело от этой любви. Она была молчалива и грустна, и не отвечала. Николай не мог, как ему казалось, перенести доли этого положения и пошел объясниться с матерью. Николай то умолял мать простить его и Соню и согласиться на их брак, то угрожал матери тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же женится на ней тайно. «Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний?» что князь Андрей женится без согласия отца, и что он может тоже сделать, но что никогда она не признает эту интриганку своей дочерью». Взорванный словом «интриганка» Николай, возвысив голос, сказал матери, что он никогда не думал, чтоб она заставляла его продавать свои чувства, и что, ежели это так, то он последний раз говорит. Но он не успел сказать того решительного слова, которого, судя по выражению его лица, с ужасом ждала мать, и которая, может быть, навсегда бы осталась жестоким воспоминанием между ними. Он не успел договорить, потому что Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату от двери, у которой она подслушивала. «Николенька, ты говоришь пустяки, замолчи, замолчи!» «Я тебе говорю, замолчи!» Почти кричала она, чтобы заглушить его голос. «Мама, голубчик, это совсем не от того. Душечка моя, бедная!» Обращалась она к матери, которая, чувствуя себя на краю разрыва, с ужасом смотрела на сына, но вследствие упрямства и увлечения борьбы не хотела и не могла сдаться. «Николенька, я тебя растолкую. Ты уйди!» «Вы послушайте, мама, голубушка!» — говорила она матери. Слова ее были бессмысленны. Но они достигли того результата, к которому она стремилась. Графиня тяжело захлипав, спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты. Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять. и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей. С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и жениться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но, как ему казалось, страстно влюбленный, в начале января уехал в полк. После отъезда Николая в доме Ростовых стало грустнее, чем когда-нибудь. Графиня от душевного расстройства сделалась больна. Соня была печальна и от разлуки с Николаем, и еще более от того враждебного тона, с которым не могла не обращаться с ней графиня. Граф более чем когда-нибудь был озабочен дурным положением дел, требовавших каких-нибудь решительных мер. Необходимо было продать московский дом и подмосковную, а для продажи дома нужно было ехать в Москву. Но здоровье графини заставляло со дня на день откладывать отъезд. Наташа, легко и даже весело переносившая первое время разлуки с своим женихом, теперь с каждым днем становилось взволнованнее и нетерпеливее. Мысль о том, что так даром ни для кого пропадает ее лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила ее. Письма его большей частью сердили ее. Ей оскорбительно было думать, что тогда, как она живет только мыслью о нем, он живет настоящую жизнью, видит новые места, новых людей, которые для него интересны. Чем занимательнее были его письма, тем ей было досаднее. Ее же письма к нему не только не доставляли ей утешения, но представлялись... скучной и фальшивой обязанностью. Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом. Она писала ему классически однообразные сухие письма, которым сама не приписывала никакого значения и в которых по брульонам графиня поправляла ей орфографические ошибки. Здоровье графини все не поправлялось, но откладывать поездку в Москву уже не было возможности. Нужно было делать приданное, нужно было продать дом, и притом князя Андрея ждали сперва в Москву, где в эту зиму жил князь Николай Андреевич, и Наташа была уверена, что он уже приехал. Графиня... осталось в деревне а граф взяв с собой соню и наташу в конце января поехал в москву